Глава 20 Эпиграф. Чтобы я никогда больше не видел этого сукина сына в своем кабинете. Гарри Троман. Опенгеймер совершенно не интересовался политикой до того, как в его жизни появилась Джин. И не голосовал, пока ему не исполнилось 32 года. Первый раз участвуя в выборах, он отдал свой голос за переизбрание в 1936 году Франклина Рузвельта, чья политика нового курса совпала с его недавно пробудившимися социалистическими взглядами. Он голосовал за Рузвельта еще дважды – в 1940 году и в 1944 году в знак согласия с его поддержкой зарождающейся Организации Объединенных Наций. И вот, наконец, Опи оказался в Белом доме получив согласие президента на личную встречу. Но обитателем овального кабинета был уже не Розвельт, человек, с которым Оппи хотел бы встретиться, несмотря на некоторые растущие опасения в годы войны, а Гарри Трумэн, который, по мнению Оппи, ужасно все испортил в Потсдаме, не сумев привести Россию к соглашению о международном контроле над атомной энергией. Хуже того, Трумэн совершенно напрасно продлил войну на Тихом океане, настаивая на безоговорочной капитуляции, вместо того, чтобы просто позволить японцам сохранить своего проклятого императора. Конечно, встреча с президентом – это честь, независимо от того, кто занимает эту должность. Но точно так же, как некоторые бесконечности меньше других, нечетных чисел в два раза меньше, чем целых, и все же и те, и другие существуют в неиссякаемом изобилии, так и почести бывают разных рангов. Подавленное настроение опи – усугублялось тем, что по коридору Белого дома его сопровождал не Генри Стимсон, принципиальный джентльмен, занимавший пост военного министра до тех пор, пока ему совсем недавно не исполнилось 78, а его преемник Боб Паттерсон, всего месяц назад вступивший в должность, которая называлась так же, хотя страна больше не находилась в состоянии войны. Миновав приемную, где находился президентский секретарь, Оппенгеймер и Паттерсон вошли в овальный кабинет через дверь, находящуюся на северной оконечности его длинной оси, и оказались перед пустым столом. опи пару раз видел в журналах черно-белые фотографии этого помещения. Оно оказалось меньше, чем он представлял себе, но действительно было эллиптическим в плане. Эксцентриситет, как он прикинул на глаз, составлял примерно шесть десятых. Посередине голубовато-серого ковра была выткана президентская печать. Открылась вторая дверь, и в комнату вошел Труман, на три дюйма меньше ростом, чем Оппи, круглолицый, с голубыми глазами, прячущимися за толстыми линзами очков и скорее серыми, нежели каштановыми волосами. «Доктор Оппенгеймер», — сказал он, странно растягивая букву «О» в фамилии, «рад личному знакомству с вами». «Большое спасибо, мистер президент, что нашли время принять меня» ответил Лоппи, пожимая протянутую руку. Он прилетел на самолете. За время, прошедшее после атомной бомбардировки Японии, он уже третий раз бывал в Вашингтоне и все три раза добирался туда по воздуху. Запрет на авиапутешествие сняли, не сказав ему ни слова. Еще до его отставки, девять дней назад, правительство решило, что его персона уже не представляет собой исключительной ценности. Если он погибнет в катастрофе, особой беды не случится. ФДР, хотя и не мог подняться на ноги, был колоссальной личностью. А этот Трумэн всего лишь заурядный миссуриец, являвший собой устраивавшую всех компромиссную фигуру в качестве напарника Рузвельту на его четвертый президентский срок. Южные демократы не согласились с кандидатурой, вызывающей либерального Генри Уоллеса, который был вице-президентом до января текущего года. И таким образом бразды правления достались этому человеку. Более того, Оппи мельком подумал об этом в бункере, откуда руководил испытанием Тринити. Именно он держит в руках рычаги управления атомом. Единственный в мире, по крайней мере, на какое-то время, человек, имеющий возможность распоряжаться оружием ядерного распада. Наверное, все же стоило не самому идти на эту встречу, а перепоручить ее силорду С другой стороны, Лео уже пытался встретиться с Трумэном, но потерпел неудачу и ему пришлось беседовать с Джимми Бернсом. Он убедил Опи взять эту задачу на себя, пустив в ход один аргумент. Возможно, руководитель лаборатории, сделавшийся в последние дни всемирной знаменитостью, преуспеет там, где не справился Силлард. «Доктор», — сказал Трумэн, — «не хотите ли вы и министр Паттерсон присесть?» «По обе стороны ковра», — стояли короткие банкетки. Президент сел с западной стороны кабинета, Оппи и Паттерсон с противоположной. «Примите мои поздравления и все такое прочее», сказал Трумэн. «Ну, а теперь к делу. Согласны? Вы ведь по вопросу о контроле над ядерным оружием, верно? Прежде всего нужно определить национальные проблемы, а потом международные, верно?» В голове Оппи сразу возникла добрая дюжина ответов, Но среди них не было ни одного корректного. Ради всего святого. Прежде всего, нужно думать о том, как обеспечить международный контроль, а не ломать попусту копья насчет того, военное или гражданское ведомство будет заниматься атомными вопросами внутри страны. Это мог понять любой дурак. За исключением, очевидно, вот этого. Он посмотрел на Паттерсона, но министр старательно держал на своем вытянутом лице безразличную мину. «На самом деле, господин президент», — медленно произнес Опи, — «пожалуй, лучше было бы сначала определить международную проблему». «Что ж, если разобраться, то никакой международной проблемы нет», — ответил Трумэн. «Бомба есть только у нас и больше ни у кого. Вы знаете, когда у русских будет своя собственная атомная бомба?» «Как я уже сказал, — в палате представителей неделю назад. Нет, сэр, не знаю. Ну, а я знаю, — резко бросил Трумэн. — Никогда. Уверяю вас, мистер президент, законы физики одинаковы что здесь, что в Москве. Советам потребуется не так уж много времени, чтобы овладеть этой технологией. Так же думали эти чертовы нации. Вы видели отчеты миссии Алсос, работавшей в Германии? Миссия Алсос? Операция американских спецслужб в рамках Манхэттенского проекта во время Второй мировой войны в 1943-45 годах, целью которой был оперативный сбор информации о тайном немецком ядерном проекте. Немцы сдались, подняли ручки. Глубина оказалась для них непреодолимой. Нет, дело обстоит именно так, как я говорил после того, как мы уничтожили Хиросиму. Такого не мог достичь никто, кроме вашей команды, и ни одна страна, кроме Америки. «Вы...» — Опе удалось поймать оскорбительный эпитет, прежде чем тот сорвался с его языка, — и заменить его на вежливое. «Слишком добры, сэр». Они поговорили еще минут двадцать, в основном о законопроекте Мэя Джонсона, который довел Лео Силарда и других чуть ли не до апоплексического удара. В этом акте вопросы исследования атома рассматривались как государственная тайна, а не как научное знание, которое должно принадлежать всему миру. Ученым же в случае даже сравнительно безобидных нарушений секретности грозили штрафами в 100 тысяч долларов и десятилетним тюремным заключением. Опи это не беспокоило. Принятие любого внутреннего законодательства – это лишь первый шаг. Его всегда можно скорректировать постфактум. Нет. Он пришел сюда с более важной целью. Было крайне важно понять, что представляет собой этот Труман, и определить, следует ли сообщать ему об опасениях по поводу предстоящей солнечной катастрофы. «Что случилось, доктор?» — спросил Труман. «У вас такой вид, будто вы проглотили моху». Опи посмотрел на стол и увидел табличку с надписью. «Здесь кончаются разногласия» он повернулся к Трумэну и сказал «Салюс попули супрамалес эксто!» Это был девиз штата Миссури. Да будет высшим законом благосостояние народа, и он ожидал, что Трумэн сразу узнает его, но президент лишь нахмурился. Тогда Оппи решился предпринять последнюю, решающую проверку. «Мистер президент», — сказал он, «мне кажется, будто у меня руки в крови». Трумэн запустил пальцы в нагрудный карман, вынул белоснежный шелковый носовой платок и кинул его Оппи. «Ну так оботрите их, сынок!» Ученый и президент посмотрели в глаза друг другу, а потом Трумэн встал. «Полагаю, мы закончили». «Да», — подумал Оппи, тоже поднимаясь. «Мы определенно закончили».